Глава шестьдесят 64. Я ела и спала, много гуляла и рисовала, обдумывала и записывала идеи для будущего свода законов. Звучит серьёзно и даже как-то возвышенно. Девушка не просто ест, спит, а живет богатой духовной жизнью. Но нет. После ухода Сехмет никто больше не приходил. Еда появлялась сама собой вовремя. Жаловаться на скудный стол я не могла. Ежедневно во время моей прогулки обновлялась комната, на постели появлялось чистое белье, полы сияли после влажной уборки, в ванной комнате стерильная чистота восстанавливалась каждый раз, как я из нее выходила. Первые дни после нападения я откровенно тюленила. Это было так здорово! Просыпаться, когда захочется, дремать в саду на мягкой траве, обложившись натасканными с кровати подушками, пропустить кашу на завтрак и просто оборвать персиковое дерево, Каникулы были восхитительными. Дня через три-четыре я поняла, что уже отдохнула. При постоянном наличии амбросов у меня больше не было приступов горячки. Мне кажется, я даже стала есть меньше этих медовых хрустяшек. Одно то, что они неизменно находятся практически на расстоянии вытянутой руки, значительно успокаивало меня. Но ну и к тому же здесь был удивительный воздух. Свежий, чуть влажный, никакой изнуряющей жары. У меня даже появился некий режим. Время я определяла по продуктам на столе. Утром обычно была каша и молочка, иногда омлет. В обед суп, что-то мясное или рыбное, и овощи. Ужин как обед, только без супа. На столе всегда стояла ваза с отменными фруктами, да и в саду я могла пастись сколько угодно. Почти каждый раз я выходила на прогулку и видела, что меняется все, кроме куста амброса. поэтому иногда натыкалась то на разные сорта черешни, то на дивные ряды винограда или апельсиновое деревце. Через некоторое время я заметила, что мой путь до дома слегка удлинился. Сперва списала на собственную лень, потом стала отсчитывать шаги. Если в первый день насчитала чуть больше двух тысяч, то через четыре дня было уже три тысячи. Пространство сада, доступное мне, росло, но я даже не знала, хорошо это или плохо. После завтрака гуляла, после обеда спала. Промежутки занимала рисованием и вязанием. Выбор у меня был — акварель, гуашь, цветные карандаши, отличного качества бумага. Я придумывала узоры для ковров, иногда простые, иногда весьма причудливые. Повадилась вязать бессмысленные корявые чепчики и пинетки. В тумбе, которую оставила Сехмет, кроме красок и бумаги, был еще ящик с разноцветными клубками и мотками. Вязать я толком не умела. Посмотрев на корявые изделия, я, как правило, распускала их и начинала снова. Но все было таким крошечным, что на вязание, например, одного чепчика уходило только пару часов. И все равно мне было очень тоскливо. Разговаривать я могла только с Баськой. Эта бесстыжая морда опять круглилась в очередной беременности и ходила со мной на прогулки и постоянно выпрашивала у меня амбросы. Иногда даже ухитрялась съесть целый плод. Сперва я опасалась последствий для нее, а потом махнула рукой. Животные гораздо тоньше нас чувствуют, что вредно, а что полезно. Надеюсь только, что ее котята не будут плеваться огнем. Ощущение одиночества давило все сильнее. Я не слишком поняла, почему мне не принесли книг. Ну, тогда, когда Сехмет мне сделала селедку с картошкой, ведь понятно же, что не сама готовила, а стащила с чьего-то стола. Скорее всего, у кого-то из России. Ну, может... И не стащила в прямом смысле, а просто скопировала. Не суть. Что мешало ей, уходя, оставить мне не только краски, нитки и бумагу, а еще и какие-нибудь справочники, книги, да хоть бы любовные романы. Сейчас я была бы рада и этому. Всё чаще вспоминался Имхотеп. Я тосковала по Хосему. Это можно было сказать честно. Не знаю, что он тогда наговорил этому Анобису, но ведь именно он, Хасем, получается, уговорил Анубиса забрать меня сюда, а ведь в нем нет крови Ра, для него Анубис — самый настоящий бог. Думаю, Хасему было страшно, но в этом поступке он весь, цельный и нерушимый. Мне не хватало незаметной заботы и привычной воркотни Амины, мне нужна была умница Хати. Я хотела увидеть, как дела в ковровой мастерской, повозиться с сыном Сифу, почитать отчёты теней, узнать, как работает почта. Я просто изнывала от безделья. Я хотела назад, в свой дворец, к своей семье. Иногда в голову приходили дурацкие мысли. «А что, если меня уже все забыли?» «Ну, посадили кого-то править страной. Дела сейчас должны идти нормально. Может быть, я больше им и не нужна? Может, я больше вообще никому не нужна?» Разумеется, когда заявился Био-папаша, я была не в самом лучшем настроении. «Ты плачешь?» — выглядел он, надо сказать, не лучшим образом. Похудел сильно, и под глазами темные мешки. «А что, должна веселиться? Какого чёрта ты запер меня здесь? Ладно, я понимаю, людей сюда, в такое священное место, никак нельзя приводить. Но книги-то кто мешает принести? Я скоро совсем озверею от скуки». «Пойми, я не растение на клумбе. Мне нужно чем-то занимать мозги и руки. Ты что думаешь, я...» «Это дорого». «Как дура какая-то, буду радоваться новым халатам? И что, работать?» «Что?» «Я не поняла, в смысле дорого?» «Содержать здесь тебя и твоего зверя дорого». «У тебя что, денег нет?» Я сама понимала, насколько идиотски звучит этот диалог. «Он что, хочет золото из моей казны?» Так зачем ему это добро? Силы. У меня ушло много сил на восстановление. А содержать тебя здесь тоже требует сил. Я не могу переносить сюда источники информации. Это сложно объяснить, но их вообще сюда не пронести. Я призадумалась и решила больше не орать на него. Жалко даже стало. По нему видно, что в последнее время не в санатории мужик отдыхал. Кстати, как твоя рана? «Посмотри». Он повернулся ко мне боком, и я увидела абсолютно гладкую кожу. «Ну, уже легче». И тут я поняла, что просто не знаю, о чем с ним говорить. По сути, он не совершенно чужой мужик. Считать его богом я все же не могла. «Мне скоро рожать. Когда ты вернешь меня домой?» Сердце слегка заторопилось. «А вдруг он не собирается этого делать?» «Последние дни перед родами я буду здесь, с тобой. Верну, как только потребуется». Помолчали. «Ты знаешь, что я не отдам тебе ребенка? Он усмехнулся, только как-то невесело. «А ты сможешь это сделать?» «Не знаю, но точно знаю одно. Не только ребенок часть меня, но и я — часть его, понимаешь? Прервешь эту связь — пожалеешь». Даже я уже понимаю, что малыш будет не совсем человеком. Поэтому я и думаю, что ему будет лучше со мной. Но, по крайней мере, когда он начнет соображать. Сперва-то все дети — просто комки плоти. С самого момента рождения ребенок уже личность. Маленькая, слабая, но личность. Отрицая это, ты делаешь малыша просто инструментом. Он вырастет и все равно уйдет со мной. я смогу дать ему намного больше, чем ты. Что это твой трон, если ему будут принадлежать миллионы миров? Неизвестно. Это решать только ему. Тебе, малыш, нужен для каких-то твоих целей. А я его просто люблю и постараюсь научить всему, что знаю сама. А уж дальше свою жизнь он будет строить так, как решит. Сам решит, а не папа или мама настоят. И если он решит уйти со мной, ты отпустишь? Без скандалов? Что тебе мои скандалы? Ты вон себя богом считаешь. Судя по всему, с Сехмет он уже успел пообщаться, потому как после этого он, нервно дернув плечом, исчез.